Глава 71. Чем дело кончилось? Поначалу Мэтлок, Клек и Тейлор поздравляли друг дружку, что все сработало так гладко. Передатчик транслировал великолепно. Они слушали, как Малика возвращается домой, болтовня, ее благородные попытки свернуть разговор на Россию. Неплохо, но рановато начала пробормотал Мэтлок. Надо было подождать немножко. Они слышали, как Джулиан заявил, что не хочет разговаривать, услышали, как они занялись любовью, смогли вообразить эту сцену, как Джулиан начинает раздевать Малику и ее попытки не расставаться с Ливчиком. «Мощная девчонка-то», — сказал Мэтлок. «Думаю, у нее все получится как надо». Они поняли, что Малике не удалось остаться при передатчике, И потеряли связь, когда Джулиан настоял на том, чтобы они с Маликой отправились в постель. Далее — тишина. Понятно было, что передатчик работает, но никаких звуков вблизи него не раздавалось. Оставалось лишь сидеть и ждать. Минут через сорок послышалась музыка. — Бля, — сказал Мэтлок, — музыка. Последнее, что нам тут надо. Между прочим, дерево Джошуа. У Юту отличный альбом. Дедовская, заметила Клек. Точно его выбор, не ее. Мэтлоку сделалось не по себе. И тут музыка стала громче. Это намеренно? — сказала Клек. Вам не кажется, что он что-то подозревает? Долго раздумывать над этим не пришлось. Тейлор, наблюдавший в бинокль, подал голос. «В здании входят два мужика». Мэтлок схватился за свой бинокль. «Мать честная!» — проговорил он. «Это не та ли футболка шпор? Скажите мне, что не она». Тейлор присмотрелся. «Вообще-то, по-моему, она», — сказал он. «Одна из их выездных форм». Где-то на полсекунды Мэтлок остолбенел, а затем схватился за рацию. «Вооруженное подкрепление! Срочно!» — Рявкнул он, а затем, суя рацию, Клек бросил. «Дай адрес!» — ринулся к лестнице и загремел вниз, к выходу. Клек выкрикнула адрес в рацию, и они с Тейлором помчались следом за Мэтлоком. На улице никого. Мэтлок бросился через дорогу и вбежал в открытую дверь в складское здание Джулиана. Квартира наверху. Мэтлок это знал. «Лифт или лестница?» Судя по табло, лифт на верхнем этаже. Очевидно, он только что доставил тех двоих, один облачен в ту же довольно необычную футболку, что и мужчина, которого заметили в записях с трех мест убийства. Мэтлок перескакивал через три ступеньки за раз. Через несколько секунд вверх по лестнице понеслись и Клек с Тейлором. Оказавшись на верхнем этаже, они увидели распахнутую дверь. Дверь в квартиру Джулиана. Вбежав внутрь, они увидели его перед собой. Он лежал, растянувшись на полу. из одиночного удара по затылку сочилась кровь. Чуть поодаль приходила в себя Малика. Лицо у нее было в крови, но она была определенно жива. Они услышали, как хлопнула внизу дверь. Подскочив к окну, Клек увидела, как из здания возникли две фигуры, и тут же подкатил автомобиль. Убийцы явно спустились на лифте. По лестнице взбирались полицейские. Вскоре после прибыло первое вооруженное подкрепление. Слишком поздно. И для Джулиана, и для поимки его убийц.